Мера возымела действие. Говорить стали все и почти без умолку, перебивая друг друга. Сказали, кто главарь шайки, выдали наводчиков в городе. Кто указывал на дома богатых горожан и рассказывал о поездках горожан с деньгами в другие селения за крупными покупками, их грабили по дороге. дух столько удивлялся услышанному. Знающих и разговорчивых Алексей отдавал ему. Пусть допросит с пристрастием, да после очистит город от скверны. Вышло шестнадцать человек, но главаря шайки среди них не было. «Кто покажет путь в пещерах?» – спросил Алексей, обращаясь к пленным разбойникам. Все потупили головы, и лишь один сказал. «Мне своя жизнь дороже. Он все равно потом найдет и убьет. Ну, как хотите. Дукс Стракис, можешь уводить пленных. Спасибо за проводников. Только веревки и факелы оставь». Дукс обрадовался. Ему не терпелось допросить пленных. Здесь, возле пещер, он узнал о некоторых горожанах кое-что интересное. Дукс, а вместе с ним проводники, конвоировавшие пленных разбойников, пошли по направлению к городу. «Снять гоплитов от входа в пещеры?» – спросил савр «Зачем? Сейчас начнется самое интересное. Придь, отдохни, а тем временем пусть дым вытянет, а то в пещерах дышать нечем». Ждали около часа, пока пещера очистила сквозняком и из них перестала тянуть гарью. — Вот теперь пора, — поднялся Алексей. — Привяжите конец веревки к камню у входа. Со мной идет одна дикархия. Взять все веревки и факелы. и савар ты остаешься за старшего. Хватать и вязать всех, кто попытается выбраться. Понял мой трибун. Гоплиты зажгли факелы. Пилу мы оставили у входа в пещеру. Копья только мешать будут. Прикрываясь щитами и выставив вперед мечи, пехотинцы двинулись по пещере. Шедший последним гоплит щита с собой не брал, он был нагружен бухтами веревок. По дороге одну из бухтом разматывал за собой. Даже в темноте, если вдруг по какой-либо причине погаснут факелы, можно, держась за веревку, выбраться на поверхность. Пещера имела извилистый ход, поворачивающий то вправо, то влево, а то и вовсе вниз. Так они вышли в большой зал, где эхом раздавались их шаги. Свет факелов не достигал входов, терялся в темноте. На стенах были видны следы зубил. Видимо, когда-то давно здесь вырубался камень для постройки домов. В глухом углу обнаружили свежие кострища. Не иначе разбойники тут грелись. Тянуло свежим воздухом. Алексей посмотрел, куда склоняется пламя от факела. Идем туда. Там должен быть проход. Проход оказался извилистым и узким. Пришлось идти, согнувшись. Впереди оказался полузатопленный груд С одной стороны возвышение, а большую часть его занимала вода. Просто удивительно, но она была чистой, отдавала голубизной, и на дне, в скудном свете факелов, были видны камни. Алексей не поленился, нагнулся, окунул в воду палец и лизнул его. Вода была чистой, пригодной для питья. грот сужался, переходил в ход, который и вывел их наружу. Никаких ответвлений не было. Ты и ты, вернуться назад и смотать веревки. Потом вдоль скалы сюда. Двое гоплитов пошли назад, сматывая веревки в бухту. Когда воины вернулись, стали обследовать другой вход. Эта пещера имела множество ответвлений, заканчивающихся тупиком. На обследование ушло много времени, но и тут не удалось никого обнаружить. Зато когда вошли в третью пещеру, явственно услышали топот ног. Кто-то явно не хотел встречи с воинами и убегал. Причем бежал в темноте резво, явно зная дорогу. Но дикархия не спешила, продвигаясь шаг за шагом и осматривая ответвление. Деваться убегающему некуда, все выходы блокированы, и рано или поздно гоплиты выйдут на него. Только изрядно попетляв, воины вышли в небольшой зал. Почти в центре его, освещаемый факелами гоплитов, стоял разбойник. Он держал в руке длинный, почти в локоть длиной нож, практически меч. «Не подходи, зарежу!» Стал орать он. Мужик был крупным, глаза его злобно сверкали. Гоплиты стали обходить его со всех сторон. Когда образовалось кольцо, пехотинцы стали сходиться к центру. Разбойник размахивал ножом, но только царапал щиты. Он в бессильной злобе выкрикивал ругательство, пока его не зажали со всех сторон щитами так, что он не смог пошевелиться. «Брось нож, не то прикажу стиснуть щиты, вздохнуть не сможешь», – предупредил Алексей. Деваться разбойнику было некуда, и нож звякнул о камне пещеры. «Вяжите его и выходим из пещеры». Разбойника грубо выволокли из пещеры и на пару минут все зажмурили глаза от солнечного света. — В пещерах есть еще кто-нибудь? — Никого, — буркнул разбойник. — Я бы на твоем месте отвечал повежливее. Декарх весьма чувствительно ткнул его в бок рукоятью меча. — Перед тобой, собака, трибун, а хоть бы и сам стратик или император. Разбойник злобно водил по сторонам глазами. — Декарх, за императора накажи его, — распорядился Алексей. Рукоятью меча Дикарх врезал разбойнику по зубам. Из разбитых губ пошла кровь. Разбойник выплюнул два выбитых зуба. «За каждое грубое слово будешь наказан». Предупредил его Алексей. «Как твое имя?» «Не скажу, псы». «Дикарх, ногу», — приказал Алексей. Нижним краем тяжелого щита Дикарх ударил разбойника по пальцам стопы. Тот взвыл от боли. Когда разбойник перестал орать, Алексей повторил. «Имя!» Разбойник сплюнул кровавой слюной. «Декарх?» – Алексей не успел договорить. «Тит Сикстиней!» – торопясь сказал разбойник. Он понял, что жалеть его никто не будет, а трибун умеет разговаривать упорствующих. «Хм, так ты главарь шайки?» – удивился Алексей. «Именно это имя называли пленные разбойники». «Врут, все врут!» Но именно таким описал его один из пленных. Высокий, широкий в кости. «И давно разбойничаешь». «Новичок я, принудили». «Декарх, ногу!» Дикарх ударил щитом по пальцам другой ноги. От вопля, даже дикого рева разбойника заложило уши. Мужик дергался так, что его едва удерживали два крепких гоплита. Когда разбойник замолчал, Алексей сказал ему, причем спокойно, «Ты скажешь все, даже вспомнишь то, чего не знал. Поверь мне, я пока говорю спокойно. А разозлишь, пожалеешь, что на свет родился. Ты грабитель и убийца, мне ли тебя жалеть?» «Хорошо, хорошо, я понял. Да, я вожак шайки разбойников». Раньше служил в армии Востока. За убийство товарища был сослан в каменоломне. Сбежал. О, слышу речь разумного человека. Давно разбойничаешь в этих местах. Два года. В армии за это время из-за рядового воина уже дикархом мог бы стать. Разбойник ухмыльнулся разбитым ртом и скривился от боли. Я и был дикархом. Трофеи не поделили, подрались. Вино да жадность в голову ударили. Схватился за меч. Алексей понял, что надо трясти разбойника. Где награбленная? «Нет ничего. Народ нищий. Что с него возьмешь? Разбойников каждый день кормить, поить надо». ой ли «Тит, не надо врать. За два года не скопил ничего». «Дикарх, отрежь ему ухо. У него одно лишнее». Дикарх взмахнул мечом и резанул разбойника по уху. По голове и шее того потекла кровь. Такое ранение из-за массы нервных окончаний болезненно, внешне обезображивает, но не смертельно. Тит заорал, задергался. «Тит, где ценности?» не скажешь медленно остругаю уши носа потом велю сварить живым в котле Гоплиты поморщились они были воинами и каждый не раз убивал но пытать причем изощрены были неохочи это вызывало отвращение однако будет приказ выполнит алексей же продолжал беседовать пытки ему самому были противны только вот не задача а месте хранения награбленного знал один главарь умрет он ценности навсегда утеряны В пещерах столько укромных мест, что вовек не сыщешь. А в том, что ценности были, Алексей не сомневался. Коля будучи дикархом, он за долю малую убил своего же товарища, не побоявшись суда, то уж тут-то, без контроля сверху, не мог не воровать или обделять своих. Дикарх, второе ухо. Десятник только поднял меч. Не надо, я скажу, даже покажу. Ну вот, другое дело. чего было упираться, веди. Гоплиты слушали весь допрос со вниманием. Воин, коли он убил своего товарища, в армии был обречен на презрение, да и как грабителя он сочувствия не вызывал. Зажгли факелы. Двое гоплитов вели связанного тита, за ними уже шел десяток. Долго петляли. Под этим камнем ткнул ногой по здоровенному камню тит. Его отвели в сторонку. Двое гоплитов, подступившись, отвалили камень в сторону. Тут и в самом деле находился свернутый в узел шерстяной плащ. Один из гоплитов вытащил его, положил на пол пещеры и развернул. Разбойник застонал от досады, а гоплиты ахнули. Серебряные и золотые монеты, кольца, перстни, ожерелья, серьги, даже кинжал в дорогой оправе с самоцветами и такой же рукоятью, явно восточной работы. «Это все или есть что-то еще?» – сурово спросил Алексей. «Как на духу, все!» И Тит, не выдержав взгляда Алексея, отвел глаза. «Показывай, где еще ценности!» Так все отдал. Выдашь еще, отдам тебя Дуксу. Глядишь, попадешь в камень на ломни, поживешь еще гнида. А промолчишь у входа в пещеру, через пять минут умрешь. Архангелу Петру будешь сказки рассказывать. Только он не поверит. Как и я не верю. Алексей предположил, что под камнем находились ценности всей шайки. Камень слишком велик и тяжел, чтобы его можно было отодвинуть одному человеку. Стало быть, есть тайник поменьше, личный Тита. Разбойник колебался. Ему хотелось жить, но и жаль было расставаться с награбленным. Но желание жить возобладало, и Тит сделал шаг вперед. «Дикарх, остаешься здесь с двумя воинами». Тит свернул в боковой проход и прошел метров двести. «Здесь, слева углубление. Нужно просунуть руку, там шкатулка». Алексей кивнул гоплиту. Тот почти по локоть просунул руку в щель, вытянул пыльную шкатулку и передал ее Алексею. Тот раскрыл шкатулку. Она была доверху наполнена монетами, одни золотые солиды. Взор Тита потух, он как-то сгорбился. Похоже, тайник действительно был последним. Возвращаемся. Дикарх уже свернул плащ в узел. Все вышли из пещеры. Увидев, что гоплиты вынесли из пещеры что-то тяжелое, к ним поспешил савр Неужели повезло? Еще как. Даже побольше взяли, чем у вандалов. И что, опять делить на всю кентархию? С какой-то обидой в голосе спросил Исавр. Ты угадал, Кентарх, и даже при таком раскладе ты будешь доволен. Гоплиты шагали по городу довольные, время от времени подгоняя Тита. Тот спотыкался на избитых ногах. Сам виноват, упорствовал долго. Дикарх с гоплитами отвел его к дому Дукса. Алексею было все равно, что будет с разбойниками дальше. Он свое дело сделал. А в казармах появление Кентархи и Алексея встретили восторженным воплем «Салют!» вырвавшимся из сотен мужских солдатских глоток. Узнали ведь как-то, что возвращаются с трофеями. Или узел узрели. Понимали ведь, что барахло нести в казармы не будут. Алексей собрал кентархов, объявил о поимке разбойников, об убитых и о том, что разбойничье гнездо фактически ликвидировано. Со стороны кентархи потерь не было, а трофеи велики. Для дележа Алексей выбрал двух кентархов. Весь следующий день их не было. Солиды и мелиоресии они и сами пересчитали. А вот с ценностями вышла заминка. Каждую драгоценность надо было взвесить, каждый самоцвет оценить. Зато на другой день даже рядовые гоплиты получили по золотому солиду. Почти годовое жалование. Алексею же подарили кинжал восточной работы. Носить его он не собирался, но определенные мысли на этот счет были. При личной встрече преподнести его в подарок Астрису. Это стараниями его и Аспара Хелиархия попала на Крит. Райское место, если бы не службы и не нападение врагов. Месяца на три установился покой. О разбойниках не было слышно, и горожане даже по ночам осмеливались ходить в окрестные селения. Вандалы тоже притихли. Им было непонятно, куда девались их корабли и воины. Стараниями дукса о победе Алексея над вандалами и разбойниками вскоре узнал весь остров и сам стратиг. Алексей становился на Крите личностью известной. Постепенно наладилась служба. Теперь в каждом населенном пункте дежурила всего одна дикархия, получалась одна сотня в сутки. Потом дикархии менялись, остальные занимались боевой учебой. Все-таки многовато новобранцев влилось в хелиархию в Константинополе, и без должного обучения и боевого опыта они становились первой и легкой добычей противника. Пока дикархии и кентархи проводили занятия, Алексей читал об Александре Македонском. В доме Дукса была неплохая по тем временам библиотека с трудами римских и греческих философов, именитых лекарей, героев легенд и мифов. Нашлась там и книга о великом полководце древности. Что Алексею нравилось, что все книги были написаны на латыни, и читать познавательно, и язык изучается лучше. В быту на латинском он уже говорил без акцента, обычно свойственного варварам. Но словарный запас его был мал, и книги очень кстати восполняли этот пробел. Да и про тактику и стратегию Александра узнать было интересно. Изучал Алексей эти науки в военном училище, но сейчас они были неприменимы. Там были разделы о взаимодействии и наступлении танкового взвода и мотострелковой роты, об отражении атаки с воздуха и о многом другом. А вот о противостоянии пехоты и конницы не было ни слова. Словом, Алексей занимался самообразованием. Практика у него уже была, а вот с теорией слабовато. Александр Македонский применял в боевых действиях нестандартные приемы ведения боя, мыслил творчески, потому зачастую побеждал. Иногда он выбирал книги в библиотеке Дукса и зачитывался в удобном кресле. Тогда дочь Дукса, красавица Аврора, приносила гостю фрукты. Она была брюнеткой с правильными чертами лица, стройным станом и мелодичным голосом. По меркам того времени умна и образована. Алексей не раз ловил на себе ее заинтересованные взгляды, ведь он партия выгодная. Трибун, старший офицер, удачлив, смел и еще хорош собой. Он отличался от коренных жителей Крита тем, что был высок, голубоглаз, с пышными светлыми волосами. Типичный русич. Алексей чувствовал, что девушка к нему неравнодушна, но ответным чувством не страдал. Он вообще не хотел жениться. Многие кентархи имели семью и детей, но военная служба переменчива. Сегодня ты жив, а что будет завтра, неизвестно. И кроме того, их периодически перебрасывали в разные края. И редко какая хелиархия или легион задерживались на одном месте больше трех лет. Причин для такой ротации было много. Воины уставали от службы в непривычных условиях. Либо испепеляющая жара и пыль, как в Сирии и Египте. Либо высокая влажность, как на островах. Начинались болезни, а то и эпидемии. Кроме того, подразделения несли потери, и для стабильного несения службы необходимо было пополнение. Поскольку отпусков не знали в принципе, то перевод частей или отрядов в более благоприятные для службы места и был таким отдыхом. Дукса огорчать не хотелось, поскольку девушка явно пожаловалась отцу на невнимание к ней Алексея, и тот на одном из застолий вроде бы невзначай поинтересовался семейным положением Алексея. Женат, конечно. Не моргнув глазом, ответил тот, и намечающаяся проблема решилась просто. День шел за днем, месяц за месяцем, но никаких происшествий. Даже писать обязательные доклады стратегу не о чем. В одну из декабрьских ночей на море приключился сильный шторм. На берегу разбушевался сильный ветер, гнувший деревья, а на море глядеть было страшно. Там вздымались огромные волны, море рассерженно ревело. Алексей смотрел на беснующуюся стихию, закутавшись в шерстяной плащ. Подошел кентарх Валентин, постоял рядом. Беда тому, кто в шторм попал. В лучшем случае сломает мачты, порвет паруса. И сильно повезет, если обойдется только этим. Повезло не всем. Утром прибыл гонец, гоплит четвертой дикархии, первой кентархии. Дикарх велел передать в трех стадиях от берега полузатонувший корабль. «Рыбацкий?» Дикарх этого не сказал. «Люди спаслись?» На берегу не нашли никого. Хм, веди. В море и в самом деле был виден корпус корабля, осевшего носом в воду до палубы. Мачта нет вовсе, видны только обрывки вантов. И даже издалека было видно, что корабль был жестоко потрепан прошедшим штормом. Определить тип судна, военный, торговый или пират, было невозможно. Алексей решил посетить судно и осмотреть все самостоятельно. У старшины взяли большую парусную лодку с рыбаком. В нее уселись Алексей и пять рогоплитов, оставивших на берегу все вооружение, кроме мечей. Море стихло, и только мерная зыбь качала судемышка. На лодке сильно пахло рыбой. Рыбак поднял косой парус, но ветер едва влачил латчонку. Они подошли к полузатопленному кораблю. На торговый или пиратский он был не похож. Скорее на дозорный или связной, поменьше дрома на. С лодки взобрались на палубу. — Осмотреть помещение, — приказал Алексей. Гоплиты разбрелись по судну, а сам Алексей направился к корме, там обычно находился капитан. Часть борта слева была разрушена, как будто в нее били огромными кувалдами, а камни или о волны. Лодки, которая обычно была привязана за бортом корабля, не было. сорвана или команда покинула на ней судно. На корме возвышалась небольшая надстройка. Алексей подергал ручку двери. С трудом дверь поддалась его усилию, ее перекосило в проеме. и на палубу вывалился человек в арабских одеждах, обеими руками прижимающих к себе небольшой сундучок. Араб был мертв, не дышал и был холоден. Алексей с трудом вырвал из его окоченевших рук сундучок. Он был закрыт на внутренний замок. Подошедший гоплит острием меча поддел крышку, и хилый замок хрустнул. Алексей и гоплит одновременно заглянули внутрь. Гоплит разочарованно вздохнул и отошел. В сундучке лежали скрученные в трубочку пергаменты. Алексей развернул один свиток, другой. Везде была арабская вязь, ничего не понятно. И только третий свиток заставил его насторожиться. На нем была подробная карта Крита. Вроде бы ничего удивительного или необычного. На судне карты есть всегда, но возле каждого населенного пункта стояла черточка и цифры. Алексей нашел фест. Там было указано число воинов его хелиархии. Он просмотрел другие города, где стояли войска империи. Точно, он не ошибся. Это настоящие данные нанесенные на карту. Алексей чертыхнулся. Арабского языка он не знал. Надо искать переводчика или лучше всего передать пергамент стратегу Уж он-то должен оценить значимость находки. Такие данные собирают, если готовятся к нападению. Подошли гоплиты, с трудом держась на мокрой и наклоненной палубе. Ни людей, живых или мертвых, ни ценности или груза на корабле они не обнаружили. «В лодку. Возвращаемся». Алексей прибыл в Хелиархию, прижимая к себе изъятый сундучок. После некоторых размышлений отправил к стратегу гонца с письмом, в котором описывал крушение корабля и найденные пергаменты. Ответ его обескуражил – сжечь.